Глава 23. Модель цивилизации будущего. Одинокий, перегруженный надувной плод двигался по теплому морю субтропического пояса и, как ни странно, имел шансы на спасение. Не потому, конечно, что количество продуктов или пресной воды увеличивалось. Кстати, и не убывало, а преснители работали, рыба ловилась. Нет, шансы росли по независимым от них причинам. Во-первых,. Куда-то сгинул давишний CH-3. Во-вторых, американский флот, все потрепанное морское соединение, переместился на 200 миль в сторону, к филиппинскому архипелагу, под прикрытие береговой авиации баз острова Лейте. Теперь в освобожденную акваторию внедрялся советский флот, пока отдельными особо скоростными представителями. На плоту не было коротковолнового передатчика, как, впрочем, и длинноволнового, туалета, Вообще туалета, не только души и беде. Крупных животных, кроме военнослужащих гомо сапиенс. Никаких самок животных, включая последний вид. Барометра, ни в стационарном, ни в малогабаритном исполнении. Оружие именного и прочего, включая ядерное и химическое. Плод был примерной демилитаризированной зоной. Двигатели внутреннего сгорания, как впрочем и атомных приводов. Бензина, нефти, газа и угля. Учитывая, что плот был предельно перенаселен, он являл собой модель земной цивилизации второй половины 21 века. А вот то, что на плоту было, включало столь мизерный список, что и останавливаться на нем не стоит. На борту имелось три весла и двенадцать моряков краснознаменного Балтийского флота. Старший из них имел звание капитана третьего ранга и должность заместителя командира корабля по политической части. Вторым позванием шел лейтенант Гриценко, сын командующего Тихоокеанским имени Ленинского комсомола Соединением флота Советского Союза адмирала Гриценко. Будущее этих людей было скрыто пеленой плотного непробиваемого тумана, так же как и у всего остального человечества. Но, кроме этого, они еще не знали и прошлого например, попали ли их родные крылатые друзья, ради которых они перенесли такие муки. Хоть в кого-нибудь. Допустим, захудалый эсминец марки Гиринг. Среди 12 уцелевших не имелось ни одного из восьми операторов или офицеров пуска. Не ведали они и настоящего. Например, где теперь находятся два других плота, отошедших от 38 когда она клюнула носом и вздернула над водой громаду кормы с мертвыми винтами. Недолго ей пришлось воежировать после встречи со сброшенной сикорским торпедой. Вообще, особенности плавания на плоту большим коллективом ниже 20-й широты следующие. Очень жарко. В волнах мелькают плавники акул, люди страдают от бездействия, рабочие места увесил на расхват, два офицера тоже не прочь погрести. Но возможность занять личный состав бесполезной работы перевешивает. Замполит часто занимается просветительской деятельностью на почве марксизма-сталинизма, развлекая в основном себя а лейтенант подолгу смотрит на компасы и карту. Это заменяет ему медитацию. Нередко возникают ссоры, причем без всякого повода. Однажды кто-то из матросиков-активистов предложил проводить комсомольские собрания. Это просто находка. Слава народной инициативе! Можно проводить их дважды в день, а также внеочередные, по случаю принятия кого-нибудь в кандидаты или члены. А еще можно проводить открытые партийные диспуты. Партийные двое, замполиты Гриценко. На открытые, как известно, комсомольцы могут приходить или не приходить, по желанию. Протоколов не ведется, не на чем писать. Только даты и время проведения мероприятий фиксируются на краешке кандидатской книжечки Гриценко.